Огромная церковь, хозяйственные постройки. Рядом с аббатством висела выцветшая олеография с изображением любовной парочки, отдыхающей в поле на меже. Колосьи, васильки, изжелто-коричневая глинистая дорога, пересохшая от зноя. Шаловливая деревенская красотка щекочет соломинкой за ухом своего ухажора голова которого покоится у нее на коленях. — Поймите меня правильно, господин капитан. Мы бы очень хотели знать, почему вы это сделали. Ясно? Ну, — Разумеется, нам известен приказ о выжженной земле. Не оставлять врагу ничего, кроме развалина трупов, не правда ли? Но я не думаю, что вы сделали это в порядке выполнения приказа. Простите, но вы слишком интеллигентны для этого. Почему же, почему вы взорвали аббатство? Оно было в своем роде культурно-историческим памятником первостепенного значения. Сейчас военные действия в этом районе прекращены, и вы находитесь у нас в плену. Так что вам навряд ли удастся рассказать своим о наших колебаниях. Поэтому я могу признаться, что наш командующий скорее пошел бы на двух- или трехдневную проволочку, на замедление темпа наступления чем согласился бы хоть пальцем тронуть аббатство. Почему же вы в таком случае взорвали его? Ведь и в тактическом, и в стратегическом отношениях это было явной бессмыслицей. Вы не только не помешали нашему наступлению, напротив, вы ему содействовали. Хотите закурить? Сигарета Виргиния была приятной на вкус, ароматной и крепкой. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь? Пожалуйста, скажите хоть слово. Я вижу, что мы однолетки, вам двадцать девять, мне двадцать семь. Я хотел бы вас понять... А может, вы не желаете говорить, потому что боитесь последствий? С нашей стороны или со стороны своих соотечественников? Нет, просто если бы Роберт попытался облечь свои мысли в слова, они перестали бы соответствовать истине. А если бы эти слова занесли в протоколы, они и вовсе потеряли бы всякое сходство с правдой. Как мог он сказать, что ждал этого момента пять с половиной лет войны? Ждал, когда аббатство, словно по мановению волшебного жезла, станет его добычей. Он хотел воздвигнуть памятник из праха и развалин тем, кто не представлял собой культурной исторической ценности, тем, кого никто не щадил, — Эдит, убитый осколком во время бомбежки, — Ферди, которому за покушение был вынесен законный приговор, мальчику, бросавшему крошечные записочки в почтовый ящик, бесследно исчезнувшему отцу Шреллы, самому Шрелли, обреченному жить вдали от страны Гёльдерлина, Гролю, кельнеру из якоря и тысячам юношей, которые умерли с песней «Дрожат дряхлые кость За них ни у кого не потребовали отчет, ни у кого из тех людей, кто не научил этих юношей ничему лучшему. В распоряжении Роберта были динамиты несколько формул, с их помощью он воздвигал свои памятники, у него под началом была команда подрывников, славившаяся своей исполнительностью — Шритт, Хохбратт и Кандерс. — Нам доподлинно известно, что вы не могли принимать всерьез своего начальника от Кёстерса. Наши армейские психиатры единодушно признали его сумасшедшим. А вы даже не представляете, как трудно добиться единодушия среди наших армейских психиатров. Так вот, они признали генерала Кёстерса сумасшедшим. Человеком, который не несет ответственности за свои поступки. Таким образом, господин капитан, вся ответственность за взрыв падает на вас. Ведь вы бесспорно не сумасшедшие. Должен признаться, вы сильно скомпрометированы показаниями.